Я гоя, глазницы воронок, мне выклевал ворог, слетая на поле ногоя. Я горе. Я голос войны городов в головни на снегу сорок первого года. Я гол. Я горла повешенной бабы чьё тело как колокол била над площадью голой. Я гоя. Огромсти вас месть я взвил залпом на запад, я пепел незваного гостя и в мемориальное небо бил крепкий из звёзды как гвозди. Я гоня